«Разведка боем!» «Садись, Александр!» Грина махнул рукой на огромный обтесанный осколок скалы, видимо, притащенный троллями от гноми и горы. «Это теперь твой почетное место!» Сама великанша сидела рядом на земле и что-то помешивала в котелке, висящем над костром. Ее сын Гринур постоянно так делал, а после его смерти начала и она. «Большое дело мы сделать!» Задумчиво, но как-то необычно тихо для себя произнесла трольчиха. «Это точно. Твои бойцы сражались отчаянно». «Как и все, защитник, Александр. Как и все». «Что-то случилось? Я посмотрел на обычно суровый, а сейчас вдруг поникший профиль Крины». «Ничего плохой. Просто сижу». Она сделала большую паузу, подбирая слово или стараясь его правильно выговорить. «Осознаю». И замолчала. «Ну а что? Дело хорошее. Мы сидели в тишине, а вокруг, в основном, тоже сидели или очень медленно ходили несколько десятков троллей. Остальные две сотни были на тех или иных работах. Все новички, прибывшие с той стороны орки, высказали желание присоединиться к нам, принесли мне присягу и с энтузиазмом принялись помогать строить теперь уже наш общий дом». «Стой минуты, как погиб Гринур!» — заскрипела каменными челюстями Крина. — Я только и думать о месть. Делать все, чтобы приблизить момент смерти ублюдок Джур. Ты исчезать. Но я знать, что невыполненная клятва не дать тебе помереть, и ты вернуться. Так и произойти. А когда в той крепость у гора ты достать из сумрака зеленый отрезанный башка, но ты помнишь. — Я помнил. Крина замерла и не двигалась минут пять, пока я, как дурак, стоял с трофеем в руках. Мне тогда показалось, что от ее взгляда голова Джура взорвется или как минимум загорится. С тех пор и до настоящего момента, каждый раз, когда я издалека видел трольчиху, она всегда держала сверток под мышкой. Видимо, не могла доверить системному рюкзаку такую ценность. «Когда выпадает свободная минутка, я работать с ней. Все силы приложить, чтобы растянуть процесс, отрезать по маленький кусочек». Великанша совсем по-человечески, только громко вздохнула. «Сегодня закончить, поэтому и позвать тебя». Она резко стукнула в ладоши, отчего у меня чуть не остановилось сердце, а тролли вдруг вскочили и принялись на первый взгляд хаотично двигаться. «Я хотеть сказать тебе спасибо, Александр. Все наши договоренность в силе. Любой тролль сделает все, что ты сказать, и в любой момент готов умереть за тебя и защитники. Если ты помереть, мы следовать золотой преемник». Она резко встала и подошла к накрытому красивым пледом по в десяти метрах от нас. «Неужели это то, о чем я думаю?» Покрывало исчезло, а на полутораметровой выложенной из обработанных камней конструкции на самом верху лежала в специальных золотых креплениях голова сына Крины, Гринура. Выглядела она настолько живой для мертвого камня, что я невольно содрогнулся. На несколько ступеней ниже стояла большая золотая чаша. Казалось, что открытые глаза погибшего тролля смотрят прямо на нее. «Подойди и сделай то, в чем клялся». Будто загипнотизированный, я медленно встал и, расправив плечи, подошел к постаменту. Протянул руки, и через мгновение в ладонях оказался гладко отполированный, клыкастый череп Джура. «До тех пор, пока стоит наш город, твое место здесь». Я торжественно опустил череп в чашу. «Город будет стоять, пока здесь жить хоть один тролль!» заревела Крина. «Клятва исполнен! А теперь, Александр, пожалуйста, сядь и смотри!» Я вернулся на свое почетное место. Двадцать троллей сидели полукругом, и между ног каждого из них вдруг появился барабан. «Да нет, не может быть! Она не сделает этого!» Грянул оглушающий гром, а потом он перешел в быстрый ритм, от которого по коже пошли мурашки. «Вокруг нас быстро собиралась толпа!» «Вот они удивятся тому, что сейчас увидят». Крина постояла с минуту, а потом подошла к постаменту и нежно взяла в руки голову сына. Подняла ее на уровень своего лица и сначала медленно, но все более ускоряясь под ритм барабанов, закружилась в танце. До мастерской Палыча я так и не дошел. Прямо у входа меня перехватил Петя и отвел располагающуюся по соседству химическую лабораторию. «Ройт разобрались!» — обрадованно сообщил он, пропуская меня вперед. Нас встречал Крузак, самый крутой из порабощенных оркских исследователей. «Мы все узнали, хозяин», — ровным голосом доложил он. «Ну, только рассказывайте», — приказал я и сел на стул рядом с заставленными склянками, тарелочками и пробирками столом. «Основой зелья утроения являются системное зелье, увеличивающие параметры». «Это дерьмо, что мы не используем, что прибавляет по две единички одного стата». Удивленно спросил Петя. «Пропорция каждого из них составляет...» Продолжил Орк, не обращая внимания на моего зама. «Стоп!» — скомандовал я. «Ты должен отвечать на все вопросы этого человека, как на мои. Если мы с ним говорим, ты должен молчать». «Да, хозяин». «Та основа, про которую ты говоришь, — это зелье мощи, зелье пригливости и тому подобное?» «Да, хозяин». «Мы их не выкинули еще?» — обернулся я к Пете. «Да нет, целая комната забита. Когда совсем новы приходят, иногда бывают полезные. «А похоже, они не для этого сделаны». В задумчивости я взял со стола полупустую склянку и принялся рассматривать жидкость на свет. «Интересно, как корки до этого доперли. Может, особенность у кого-то соответствующая? Может. Крузак, продолжай». «Количество каждого из них — одна девятая от общего объема. Последним ингредиентом является скисшее молоко с ваража. Орк замолчал видимо, подумал, что мы все поняли. «Кто такой свараж и откуда взять его молоко?» «Домашнее животное, редкое. его скисшее молоко обладает легким глюциногенным эффектом. Используется как основа для шаманских настоек. Очень дорогое». «У меня два вопроса», — взъерошив волосы, пробормотал Петя. «Как орки додумались смешать все эти ингредиенты?» И почему для получения плинжа надо плотно удалбываться такими сомнительными веществами, как водка, медовуха, эльфийский эликсир, гномья настойка и скисшее молоко какого-то сваража? Я открыл был рот, но орк меня опередил. Работа шамана в нашем мире заключается в экспериментах по смешению различных веществ. Ответ на второй вопрос я не знаю. Скажи спасибо, среди ингредиентов нет в отвара, который мы с Лехой не так давно пили. Я вздохнул и встал. «Ну и где нам найти этих сваражей?» «Насколько я знаю, молоко Джуру привозили из двух поселений на юго-востоке», — бесстрастно ответил Орк. «Оно быстро портится», — уточнил Петя. «Через две недели после скисания употреблять нежелательно, но будучи трансформированным с помощью изготовления напитков, зелье утроения становится системным с бесконечным сроком хранения». «В идеале нам надо захватить самих сваражей», — вздохнул я. Эть, допросите еще раз всех пленных орков, а если они не дадут новой информации, то разошлите группы на захват языков во все известные нам поселения. — Сделаем. — Эть направился к выходу из лаборатории. — Прямо сегодня на ту сторону пойдете? — А чего тянуть? Пока относительное спокойствие, нам надо получить максимум информации и наметить план действий на осень и зиму. «Все-таки приятно, что мы теперь можем хоть немного думать о будущем, а не дрожать в страхе, что не проживем текущий день». Довольно улыбнулся друг, пропуская меня вперед. «Согласен». Проходя мимо, я хлопнул его по плечу. «И чтобы так было всегда, мы должны сделать как можно больше прямо сейчас». Именно поэтому мы с Лехой и собирались в рейд в мир отбора. «С одной стороны мы будем перемещаться через одну и ту же комнату управления». «Значит, попасть должны в то же место», — размышлял я, стоя рядом с вибрирующим столом. «С другой. Мы же сейчас из другого пика туда пойдем. Значит, и выйти должны в другом месте. Хз, как это работает, но готов ворочью лапу поставить, что так и будет». «Да сколько можно фантазировать?» — в нетерпении махнул рукой Леха. «Пойдем уже и посмотрим». «Мне кажется, мы все-таки поторопились, инициировав Леху», — удрученно покачал головой Андрей. «Нужно было Свету». «Да не факт», — возразил я. «Мы не знаем, как магические щиты поведут себя против огнестрела и импульсных винтовок. Может, вообще они сработают. Тогда нужна будет именно моща. А скорее прыгливость», — добавил Петя. «Вовремя свалить самый полезный навык». «Да мы пойдем уже, или еще два часа тут торчать будем», — не унимался Леха. «Сейчас, минутка, и идем». Я подошел к стоящей неподалеку Иль. «Я же говорила, уйдешь, а меня не возьмешь» прижимаясь ко мне, прошептала эльфийка. «Мы ненадолго. Мои пальцы скользнули по ее золотым волосам, а потом коснулись щеки. Чисто разведка, максимум сутки». «Обещаешь?» «Век мира испытаний не видать». Я нежно улыбнулся и поцеловал возлюбленную. В минуту мы не уложились, но нас никто не подгонял. «Все, идем. Света, баф и плиз». Смотря как заполняется список эффектов, я молился о том, чтобы телепорт из этого пика не привел нас прямо на базу механических противников. — Ну, за здоровье! Леха достал синтезированный химиками коктейль и сделал несколько больших глотков. — Есть! — заорал он. — Полоса на 60% заполнилась. Особенность определилась, и портал вижу. — Ну, тогда вперед! Я положил руку на плечо другу и коснулся желтого сияния. Комната управления. Ох, пронесло. Была опасность, что нас Леха разъединит, но нет, мы все еще рядом и одновременно шагаем в мир отбора. Мы стояли внутри портала, поэтому нас до сих пор не видел ни один из сотен гоблинов, окружавших пик. Леха достал меч и вопросительно посмотрел на меня. Этот вариант мы рассматривали. Вообще удивительно, что первый раз я попал на свободный пик. Видимо, резня, устроенная там машинами, отогнала разумных существ очень далеко. Два раза такое вряд ли могло повториться, и не повторилось. И самое во всем этом хреновое, что мы понятия не имеем о характере и настрое гоплинов. Какие у них отношения с людьми? Если верить книгам, они мерзкие, агрессивные, тупые твари. Но где гарантия? Они легко могут быть миролюбивыми добряками, засунутыми в страшные невысокие тела хоть это и маловероятно. Я кивнул, мы скастовали скрытность и вышли из портала. Звуки тысячного лагеря, до этого блокированные, обрушились на нас. Крики, скрежет, стук, звон. И примерский запах. Невидимость работала, но из-за плотности населения был риск с кем-то столкнуться. Поэтому, соблюдая максимальную осторожность, мы двинулись в сторону, где народу поменьше. Постройками поселения сильно уступало городу защитников. Не выше двух этажей из говна и палок, а подавляющее большинство гоблинов и вовсе спали на голой земле рядом с четырехметровой деревянной стеной. «Электричества нет», — прошептал я. «Зато пушки, смотри, какие!» Вооружение гоблинов действительно впечатляло. От похожих на старинные мушкеты пистолетов до высокотехнологичных футуристических винтовок. В мире отбора система установила совсем другие правила игры, и то, что мы их пока не знали, напрягало. А если еще вспомнить, что сюда, по идее, перенесли сильнейших представителей разумных существ, становилось совсем не по себе. «У меня появились навыки стрельбы», — восторженно прошептал Леха. «Зацени!» Мы отошли на полянку над отшибе от основных скоплений гоблинов, и я открыл меню. «Йо, персете, Новые навыки!» Стрельба делилась на подвиды — пистолеты, винтовки, автоматическое и тяжелое оружие. Отдельно шли скиллы на владение огнестрельным, лазерным и плазменным оружием. Видимо, в целом важно, какой заряд содержит твой пистолет, но для более эффективного использования, например, плазменного, придется качать именно этот навык. Интересно, крутое оружие, при этом нет электричества. Значит ли это то, что высокие технологии вроде полупроводников здесь тоже обрубили? «Почему ты говорил, что новых навыков нет?» — удивленно спросил Леха. «Потому что когда тут был, стрессанул и не догадался залезть в меню, а когда к нам вернулся, их не было. Надо вкачать и посмотреть, останутся ли они, когда мы вернемся назад, а потом снова сюда прыгнем». «Должны остаться, наши же работают», — уверенно заявил я, продолжая следить за лагерем гоблинов. «Похоже, все, что есть у нас, и тут есть. Но тут есть много, чего нет у нас». «Без стволов всех видов я отсюда не уйду!» — отрезал Лёха. «Даже если придется отнять их у добрых гоблинов!» «Да вряд ли они сильно добрые!» — покачал голову я. «Мне кажется, я слышу женские человеческие крики с той стороны лагеря. Крики боли. Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Ну, если ты думаешь, что мы, как два имбицила посреди многотысячного лагеря потенциального врага, должны начать геройствовать и спасать людей, то нет, я об этом не думаю». Точно. Леха, обсуждали же. Нам без нужды лучше не палить, что мы через стол проходим, плюс к тому, мы же не сможем забрать спасенных с собой. Значит, придется сваливать за ограду. Это риски. Сам видишь, как они вооружены. Давай хоть глянем, чтобы убедиться, что гоблины козлы, и рук себе развяжем на будущее. Это можно. Осторожно обходя скопление суетливых хозяев, мы пошли в сторону криков. Вскоре их услышал и Леха. Вообще, создавалось впечатление, что гоблины чего-то ждут. Они бегали, кричали, прыгали, и все как один были серьезны. Даже редкие попадающиеся на пути дети, ну, как дети, вполне боевого вида подростки, не улыбались. Хотя это запросто могло быть особенностью расы. Диаметр лагеря не превышал 500 метров, поэтому источник звуков мы нашли быстро. Ну да, к трем металлическим столбам прикованы цепями две женщины и мужчина. Голые и окровавленные. Их только что пытали, а теперь снизу бросают ветки и кладут поленья. — Леха, бля, нахер ты меня сюда привел. Зло прошептал я. Мы сейчас сходу миссию завалим. Дурак был. Повел головой, сам шокированный происходящим, друг. Но я спать не смогу, если мы хоть что-то не сделаем. Да твою же мать. Уже в который раз я чувствовал себя героем шаблонного голливудского боевика. Нам не хер тут делать. Надо выполнять задание. От его успеха, возможно, зависит будущее Земли. Но знать, что когда ты уйдешь, заживо сгорят три человека... Правильно Леха говорит. Как потом спать-то? Нас расстреляют просто. Тут еще цепи эти. Да и в скрытности не уйдем. Надо отвлечь. Причем быстро. Все больше волновался Леха, разглядывая пленников и будущих палачей. Врубай правильно мысли. Да что тут врубать? Ты туда иди, поджигай, наводи шухер. «Ловушку там поставь или гранатку кинь. Главное, скрытности не уходи, а я туда пойду». «Без проблем». Лицо друга выражало крайнюю степень сосредоточенности. «Убивать можно?» Но ну, как не убить? Чем дольше я находился здесь, тем больше понимал. Гоблины нам не друзья. И не только готовящаяся казнь указывала на это. Еще в мире испытаний я взял навык их речи, и те обрывки разговоров, что услышал, не были о мире и дружбе». Слишком часто звучало слово «человек». И ни разу в контексте «друг» или хотя бы «союзник». Местные ставили нас по уровню угрозы на одну доску с машинами. «Можно». Мы разделились, и, маневрируя между собравшимися у места будущей казни гоблинами, я поспешил к виднеющимся в отдалении палаткам. так что интересного у нас есть на такой случай?» «Да небогато, откровенно говоря». Пять бутылок с хорошо горящим маслом, несколько склянок с отравляющим облаком и... все. Ловушки высокого уровня я ставить не могу. Тут Леха лучше подкован. А низкого заметят. Применение особенностей и способностей выведет из скрытности. Да и заряда жалко. Оставим на случай, если все пойдет не по плану. Ну, буду надеяться, хватит того, что есть. Времени оставалось мало но я все равно заранее выбрал из неподалеку находящихся гоблинов самых круто одетых и, соответственно, себя ведущих. Кстати, шмотки-то у них хорошо, если половина бирюзовые, или поселение не самое крутое, или в принципе тут мир отстает. Хотя от чего это я всех по защитникам равняю? Мы в нашем мире обгоняем большинство, в чем мне удалось лично убедиться во время возвращения из Екатеринбурга. Размышляя, я быстро двигался мимо рядов палаток и поливал их маслом. Конечно, эффективнее было поджигать место жительства мирных, и оно находилось относительно близко. Но так поступить я не мог, и целью диверсии выбрал дислокацию воинов. Когда все пять бутылок опустили, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, я чиркнул магическим огнивом. «Классная вещь! Гораздо лучше, чем зажигалка до системной эпохи!» Дорожка масла загорелась. Ламя быстро побежала к первой палатке, и через мгновение вспыхнули и затрещали все облитые жилища. Материал оказался не огнеупорным, и пожар стал стремительно распространяться. Крики и визги оглушили. Я отходил все дальше, сконцентрировавшись на том, чтобы не столкнуться с бегущими натушения гоблинами. Пора! Давя в себе пацифиста, я достал отравляющие бутылки и кинул в места наибольшего скопления. Теперь уже точно врагов и сразу после, немешка побежал к самому горластому и хорошо одетому из них. Если это не лидер, то, по крайней мере, высокопоставленное лицо. Удар в спину. Отскакиваю на пять метров и, все еще находясь в скрытности, бегу к опустевшему месту казни. Леха начинает чуть позже, зато у него больше арсенал. Метров в ста от меня вспыхивает аналогичный пожар, и почти сразу следует пять взрывов. Крики там звучат намного громче. «Что у нас по раскладам? Пленники прикованы, и их никто не охраняет. Но это все временно. Более того, ненадолго. Как только, а это может произойти в любую секунду, гоблины поймут, что имеет место масштабная диверсия, они наверняка догадаются, что наша цель — спасение людей, и тогда тут станет очень опасно. Вынимаю огромный топор. Навыка владения у меня нет, зато способность у оружия что надо? Металлорезка». Врубаешь, и 20 секунд железо для него не отличается от масла. Шесть ударов и цепи падают на землю. Браслеты еще висят на запястьях пленников, но этим мы займемся позже. Я выливаю зелье лечения и все запасные, которые не жалко. Артефакты на землю. То же самое делает появившийся из скрытности Леха. Одевайтесь их к стене! Живо! Жду непонимания и тупки, особенно от женщин. Хрен там! Они окровавлены, избиты, но мгновенно все понимают и следуют указаниям. Мда, мир отбора, не просто будет привыкнуть к твоей специфике. Здесь разумные существа изначально более приспособлены, чем мы. А это, кстати, значит, что и гоблины тут вряд ли совсем дебилы. Подтверждаемые мысли, гремит выстрел, и над моим ухом свистит пуля. «Каменная кожа! Я уже подбегаю к стене! Прыжок!» Сзади раздается одновременный залп не меньше 50 стволов. От бревен отлетают щепки, и в них остаются обугленные дыры. Несколько пулей и зарядов попадают мне в спину и толкают вперед. Руки хватают зубчатый край ограды, и я перемахиваю на другую сторону. Гоблины стреляют хорошо. Леха чуть впереди и тащит раненую женщину. Вторая спасенная взвалила на шею мужика. Пристраиваюсь к ним, закрывая от возможных выстрелов сзади и они раздаются, но мы уже далеко, и в мою спину попадают всего два. Хорошо, что мы запаслись свитками каменной кожи под завязку. «Погоня будет!» — кричу я на бегу, когда мы удаляемся на два километра от крепости. «У них есть снайперские винтовки!» — задает свой вопрос Леха. «Винтовки могут быть!» — отвечает единственная, не пострадавшая от выстрелов девушка, и мы, не сговариваясь, сворачиваем в ближайший лесок. «Короткий привал!» Я показал пример и остановился у толстого дуба. «Надо раненых вылечить». Мы его уже не надо». Девушка сняла с шеи мужчину и отбросила в кусты. «Почти сразу помер, как я его взяла». «А зачем тащила?» — ошарашенно спросил я. «Лишнее препятствие для пули или заряда. Я Аня, кстати». Прагматично. Девушка предстала совсем в ином свете. «Хм, спортивная. Рост метр семьдесят пять. Волосы залиты кровью». Но видно, что когда они чистые, должны быть светлыми. Спокойное лицо. Серые глаза смотрят уверенно, с легким вызовом. И не скажешь, что полчаса назад ее пытали и приговорили к сожжению. Саша. Тем временем Леха привел в чувство вторую. Брюнетку, телосложением очень похожую на Аню. Да не обе спортсменки. Не исключено, что в этом мире вообще боди позитивных нет. Леша. Пробормотал мой друг, смотря на брюнетку. Катя раздался тихий голос в ответ. «Ладно, девчонки!» Я взял инициативу в свои руки. Мы сами не местные, и у меня два вопроса для начала. Первый — будет ли за нами погоня? Второй — где самое ближайшее поселение людей? «Еда и выпивка есть?» — игнорируя мои вопросы, задала свой Аня. «Интересная дама». Я молча вынул из рюкзака и разложил на пледе мифическую еду. Затем достал несколько бутылок со стимулирующим компотом. Катя протянула руку и схватила первый попавшийся пирожок. Аня начала с компота и тут же скривила губы. «Это просто водичка. А нормальное что-нибудь есть? Меня два дня пытали и насиловали. Мне нужно выпить!» Не подумал об этом. Лучше всего ей, конечно, подошло бы гномье зелье мира. Но его запас сильно ограничен, так что будет просто водка. «Ух ты!» — воскликнула блондинка и, выхватив у меня бутылку, присосалась к горлышку. «Ничего себе!» треть пузыря в три глотка». «Если что, у меня особенность есть», — проговорил пораженный Леха. «Когда я разливаю, алкоголь дает статы». «Ха-ха-ха», — -ха. рассмеялась Аня. «Или ты балабол, или тебе очень не повезло». «Почему?», — удивился друг. «Ну как?» — в свою очередь удивилась Аня. «Ждать, ждать, пока наконец система одарит особенности и получить такое говно». «Да я не...» Начал было Лёха, но перехватил мой взгляд и осёкся. Нельзя говорить, кто мы и откуда. «Катя!» — обратился я к молчаливой брюнетке. «Твоя подруга, видно, не любит на вопросы отвечать. Может, ты поможешь?» «Да мы не подруги!» — влезла Аня. «Мы познакомились вчера, когда нас гоблины по одному кругу пускали!» Она нервно рассмеялась и снова приложилась к бутылке. Катя покраснела и отложила недоеденный пирожок. «Ты в безопасности!» — прошептал Лёха на ухо девушки. — Мы защитим тебя. — Да, только сначала надо выжать из новых знакомых максимум информации об этом мире. Может, мы и не зря спасали их.